Теперь давайте рассмотрим, насколько немцы нас превосходят в техническом плане. По большому счёту реального превосходства как такового нет. С своим военным искусством они добиваются подавляющего превосходства на нужном им направлении, прорывают фронт подвижными соединениями и проводят окружение. Затем подтягивают полевые армии, создают сплошной фронт и всё. Крупный кусок красной армии откушен и потом пережёван медленно и со вкусом.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 И что в такой ситуации можете посоветовать вы, а ещё лучше, чем помочь? Наши тактические кодированные радиостанции с прыгающей частотой умерили. Немцы нас по ним так и не смогли вы. Но зато как изменилась эффективность подразделения в бою. Аналогичная система в принципе можем поставлять для уровней взвод, рота, рота, батальон, батальон, полк и так далее. Всё зависит от дальности и частоту участия. Но в принципе обеспечить защищённую связь вполне реально. Правда, затраты будут большими, но тут мы можем поднатуриться. В наше время такого добра много наделали, и технология производства отлажена. Но в ближайшее время в больших объёмах мы обеспечить не сможем. Нам ещё нужно время на восстановление всей технологической цепочки. Вам будет поставляться уже готовое решение, но скорее всего, уровня дивизии не ниже. разве что возможна поставка малогабаритных комплексов для спецподразделений, аналогичных тому, что действовало под моим командованием. Ещё одно перспективное направление это радиэлектронная разведка и дешифровка немецких кодов тактического, оперативного и стратегического уровня. С использованием нашей вычислительной техники это становится намного проще и быстрее, причём используя те же компьютеры, Можно организовать оперативную и разветвлённую сверхсистему контроля и управления войсками. Но это пока в перспективе. Самое интересное, что уже сейчас вы сможете пользоваться возможностью расшифровки немецких сообщений. Увидев, как у Морошка заинтересованно поднялись брови, усмехнулся про себя и продолжил. Для ускорения процесса кодир кодирования и раскодирования донесений немцы пользуются шифровальной машиной Энигма. На ноутбуке, который я вам привёз, есть специальная программа, которая позволит в кратчайшие сроки расшифровать эти сообщения. Англичане смогли подобрать коды только к концу сорок третьего, и это было одним из самых больших их секретов. Да, Сергей Иванович, то, что вы предложили и рассказали, весьма интересно. И я чувствую, вы тщательно продумали своё предложение. Конечно, в наше время выигрывает войну та армия, В которой лучшие связи разведки. А вот тут высокотехнологические изобретения будущего для вас будут весьма востребованы. А оружие. Тут вы своё неплохое сделаете. Ну, передадим мы вам 10, 20, 100 танков, бронетранспортёров, боевых машин пехоты, боевые самолёты и вертолёты, а кто их будет обслуживать? Откуда запчасти брать? Смысла нет. Для создания отдельного подразделения прорыва Когда нужно добиться абсолютного превосходства над противником на определённом небольшом участке фронта, он нереален. Но до этого ещё нужно дожить. Так что на первое время мы вам предлагаем информацию о противнике, всё, что мы сможем собрать, и оснащение армии новыми средствами связи, радиоэлектронной борьбы, разведки и дешифровки немецких кодов. Думаю, такое предложение должно вас заинтересовать. Это очень интересное предложение. Но как я понял, Ваша техника весьма сложна, ведь даже управление тем же ноутбуком не сразу освоишь. Да, тут я с вами согласен. Поэтому возможно, что мы будем поставлять не только технику, но и инструкторов. Обучающий персонал, программистов, которые вам будут скрывать немецкие коды и помогать организовывать защищённую связь. Вариантов для взаимовыгодного сотрудничества много. Главное не разрушись всё необоснованными действиями. Каждый из нас получил пищу для размышлений.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 После недолгого молчания он согласился с моими доводами. Хорошо, Сергей Иванович, так и сделаем. А теперь давайте собираться, но сначала вы переоденетесь. Увидев мой девёнов из джет он с лёгкой усмешкой пояснил: "Вы же майор госбезопасности, так что нужно соответствовать своему званию". Хорошо, как скажете. Пройдя в свою комнату, я нашёл там на застеленной кровати разложенную новую форму. К ней были приложены нижнее бельё, новые хромовые сапоги и ремень с кабуром. когда я переодевался, рядом со мной стоял мой охранник и внимательно за мной наблюдал. Наконец, после истории с диктовками, они хотя бы чуть убедились, что я ничего такого с собой не принесу. Как ни странно, никакого возмущения с моей стороны не было. Всё правильно и логично с их стороны. Переодевшись, я вышел на улицу и сел рядом с старушкой, дожидавшейся нашей легковой машины. Когда выехали за ворота, впереди и сзади нас сопровождали несколько автомобилей. И на небольшом удалении при повороте я увидел грузовик, у зап которого был забит вооружёнными бойцами в форме МКВД. На мой молчаливый вопрос Морошков пояснил, что есть данные о возможной попытке захвата меня немцы. История становится всё интересней, угу, подумал я, рассматривая проносившуюся мимо пригорода Москвы.